Глава в о с а я А вот и тот самый командир, о котором шла речь. Рано утром Итами сидел боком у стола дежурного офицера, полностью игнорируя его недовольный взгляд. и т а м е читал свою любимую веб-новеллу по телефону. Прошло всего два дня с тех пор, как у него появилась возможность использовать телефон на этой стороне врат. До того, как установили антенну сотовой связи, он мог использовать интернет только в выходные, когда выезжал обратно в Гинзу. После установки антенны стало возможно использовать телефон для звонков на другую сторону врат. Какое счастье. Как же давно я не проверял обновление. Наверняка появилось много нового и интересного. О, мне надо это загрузить. В отличие от новеллы в магазинах, в е б н о в е л ы бывают как самостоятельными, так и написанными фанатами по какой-либо существующей книге, поэтому диапазон разнообразия работ велико. Количество их настолько о г р о м н о что прочитать их все невозможно. С другой стороны, найти что-то выдающееся было сложно. Конечно же, были такие произведения, которые не хотелось читать уже после первых нескольких строк. Иногда Итами набредал на восхищённое обсуждение какой-либо новеллы на форуме, не попытавшись скачать, обнаруживал, что её удалили. Или бывало так, что он хотел прочитать серию рассказов заново и обнаруживал, что они исчезли. Воспоминания об этом нагоняли на Итами тоску. «Эй, лейтенант, вы меня слушаете?» Итами постарался проигнорировать голос, раздавшийся из-за спины. Голос был женский и приятный. Но он решил сделать вид, что не слышит его. Он сейчас не на службе, поэтому не желал слышать ничего, что казалось бы работы. Вот только покашливание дежурного офицера не давало Итами сосредоточиться на чтении. Такие моменты ему очень хотелось, чтобы у него был личный кабинет. «Лейтенант!» «Да». Голос был нормальной громкости и тона, но э т а м и вдруг почувствовал боль в голени. «Может ли звук наносить урон людям?» «Возможно, в этом мире звук можно использовать для нападения?» Думая об этом, он развернулся и увидел Кури-Баяси и Куракаву, смотревших на него с подозрением. Если использовать термины манги, то это был пристальный взгляд, выражающий неодобрение. Кстати, боль в голени он почувствовал из-за того, что его п н у л а Кури-Баяси. У мастеров восточных единоборств при достижении определённого уровня кулаки и ноги превращаются в настоящее оружие, а Кури-Баяси ещё и побеждала на соревнованиях. Разве и можно использовать силу против беззащитных людей? Дежурный офицер, который наверняка был свидетелем такой жестокости, посмотрел на неё с благодарностью. «Похоже, союзников у Итами нет. Можем мы с тобой поговорить?» «С кем?» «Со мной?» Итами убрал телефоны в ящик стола и повернулся вместе с креслом, использовав ленивый тон, который как бы говорил «Сейчас бессмысленно пытаться обсуждать что-либо со мной». Итами показал, что он сейчас чувствует. «Что случилось?» Итами откинулся на спинку скрипнувшего кресла. «Это насчёт Туки». «Тука Луна м а р с а Светловолосая эльфийка с голубыми глазами, о которой говорила Куракава, была одной из беженцев, находившихся под присмотром третьего разведотряда. Что с ней? Вообще-то, судя по словам Куракавы, она ведёт себя странно. Она просит две порции, когда обедает. Куракава не обращала на это большого внимания, д у м а ю что сказывается разница культур, но это не так. Может, ей просто мало одной порции? Возможно, у неё просто чертовски хороший аппетит. «Нет, она просит именно две порции, а не двойную порцию, то есть она берёт и два набора столовых приборов», — сказала Куракава, полистав блокнот. «Хм, значит, она кого-то подкармливает? Может, домашнее животное или вроде того?» «Тарелка с едой остаётся нетронутой. Кроме того, одежда». Дополнительно она запросила один набор мужской одежды, и там и ничего не понимал. У него начала болеть голова и подниматься неприятные воспоминания из глубин памяти». «Хорошо. Вы пытались поговорить с ней об этом?» «Мы не можем с ними нормально общаться, поэтому мы ни в чём не уверены». ы н а мы спросили о Лилей. Она лучше всех понимает наш язык, почему Тука оставляет свою порцию д о нетронутой». «И?» «Она сказала, что не знает, и что никто вместе с Тукой не обедал». Тишина повисла в воздухе. «Может быть, она кого-то ждёт?» Такие мысли пронеслись в голове у Итами. «Возможно, у неё есть воображаемый друг или вроде того?» Сказал Этами, чтобы разрядить обстановку, вот только Кури-Баяси и Куракава не заметили шутку. Они действительно задумались над возможностью того, что у Туки есть воображаемый друг. Если честно, это не худший вариант. Обеспокоенно пробормотала Куракава. Вы говорили об этом с врачами. Он поморщился, когда мы задали ему этот вопрос, и предположил, что она думает, что её отец всё ещё жив. Однако мы понятия не имеем, насколько это нормально среди представителей её вида. Как насчёт того, чтобы уточнить этот вопрос у учителя Лилей? Ката, верно? Старик, наверное, должен многое знать. Мы спросили, но мало чем может помочь. По словам к о т а она принадлежит к считающемуся редким даже среди эльфов ф и д у поэтому всё, что он сказал, никогда не видел и не уверен. Фразы, которые они могли употреблять в данный момент, были ограничены, что порядком осложняло взаимопонимание. Не могу понять, недостаточно информации и не уверен. в с е это несло один смысл «не знаю». Явно нужно больше общаться, чтобы пополнить словарный запас. и т а м е заинтересовался, когда услышал, что речь зайдёт об эльфийке, но, похоже, вопрос был в её психическом состоянии. «Всё, что мы можем, просто поговорить с ней, верно? Я не уверен, действительно ли она думает, что кто-то всё ещё жив, но мы должны хотя бы попытаться помочь. Я тоже так думаю. Если честно, сложно понять, не зная корня проблемы». Эти слова заставили Итами задуматься. Женский дуэт высокая и н и з к о я из третьего развитотряда а к о р а к е в а была популярна у детей». Даже священница в чёрном, которая творила, что хотела, прислушивалась к словам Куракавы. Судя по словам л и е й она не ребёнок, а много-много старше. Итами посмотрел на Курибаяси. «Я... я не знаю, что делать. Я не сильна в консультировании и не разбираюсь в психологии». И Действительно, невысокая девушка с большой грудью и с мускулами вместо мозгов так и норовила любой непонравившийся разговор закончить кулаками. Возложить такую сдачу на неё всё равно, что попросить разъярённую похмельную гориллу сделать операцию на мозге. «Я понял. Позже попробую с ней поговорить. Но не уверен, что смогу до неё всеверно донести». «Дети в последнее время начали учить японский. Я думаю, скоро они смогут на нём спокойно общаться». Итами хотел сказать, что Тука, в общем-то, не ребёнок. Но в этот момент из коридора донёсся голос старшего сержанта Кувахары. «Командир, пора! Куракава! Курибаяси! Заканчивайте скорее!» «Да, уже идём!» Итами с девушками вышли в коридор... По команде «Получить оружие» члены 502-й части разбились на отряды и по очереди заходили в арсенал. Члены т т р е ь е г о разведотряда тоже последовали туда за снаряжением. Они собрались рядом с бараками, затянули пламя-гасители на их type 6 4 Из-за отсутствия уплотнительной шайбы они так и норовили скачать со ствола при использовании. После пламя-гасителей можно было устанавливать с о ш к и и или ш т у к и Вдобавок всё скрепили чёрной изолентой, чтобы ничего не отвалилось в ответственный момент. Там, куда они идут в любой момент, возможно, прямое боестолкновение. Поэтому, если не подготовиться спустя рукава... В общем, учитывая возможность штыкового боя, стоит всё предусмотреть. Развернув сошки, солдаты закрепили винтовки на ремнях, а штык-ножи поместили на пояс. Штык-ножи уже были заточены и готовы к бою, и хотя точили обычным точильным камнем, штык-ножи были достаточно острыми. Члены отряда присели и начали заполнять магазины патронами. 6 магазинов на каждого, по 20 патронов в каждом магазине... Итого 120 патронов. Разумеется, помимо этого были получены гранаты. Рядовой Фурата, пулемётчик, аккуратно размещал патроны калибра 5,56 мм ленту своего пулемёта. Кроме своей собственной винтовки, Коцумото также нёс ещё и 110-мм и и л л е т р о в ы й противотанковый гранатомёт «Панцерфаус-3», который они возят в броневике. Если встретится дракон, то сделать ему хоть что-то без гранатомёта будет невозможно, так что количество гранатомётов на отряд было увеличено. За 12,7-мм и и л л е т р о в ы й пулемёт, установленный на броневике, отвечал с а г а в а количество выдаваемых к нему бронебойных патронов с чёрной маркировкой тоже было увеличено. Убрав оставшиеся патроны, члены отряда начали практиковаться в построении с оружием, по команде старшего сержанта Кувахары они меняли построение с колонны на шеренгу, а затем на квадрат. Они смыкали размыкали строй. Каждый член отряда должен был контролировать свой сектор огня, чтобы были перекрыты все подходы. На случай, если с кем-то что-то случится, они практиковались в замещении выбывшего товарища и закрытии его сектора. Конечно, они уже давно всё это знают и умеют, но продолжают практиковаться. Всё потому, что благодаря множеству и з у ч н ы х предотправкой силы самобороны о в другой мир фэнтезийных фильмов было установлено, что основной причиной поражения хорошо оснащённых бойцов может стать то, что их отделят от союзников и задавят числом. В итоге было решено, что каждый боец должен постоянно работать в команде, поддерживая окружающих. Закончив приготовление, члены группы Итами вставили магазин ы в винтовки и по команде Итами и з р е д и т ь дослали патрон в ствол и поставили оружие на предохранитель. «Наверное, в морских силах самобороны о сказали бы что-то вроде... «Боевая станция готова!» В этой напряжённой атмосфере глупые слова Итами помогли всем расслабиться. «Это же из-за нимэ?» – раздался женский шёпот. «В любом случае, мы идём туда, где в любой момент можно начаться бой, так что будьте бдительны!» И после этого на п у т с т в и я они покинули холмы Арнуса и отправились в лагерь беженцев, где строились подобие многоквартирных жилых домов. В данный момент в лагере располагалось 25 человек, д в а д и з них из деревни Кода, одна из эльфийской деревни и вдобавок священница, готическая Лолита, которая присоединилась к ним по дороге. Дома строились с расчётом на временное проживание, но учитывая возможное увеличение количества б е ж е н ц е в в будущем их строили так, чтобы они простояли по меньшей мере лет десять и могли вместить к а ж д ы е по четыре семьи. Правда, жившие в них не были настоящими семьями, они просто пришли из одной деревни и те, кто постарше, заботились о младших». Не было ни электричества, ни газа, ни водопровода, но ничего из этого здесь раньше вообще не существовало, поэтому беженцы не испытывали из-за этого никаких затруднений. Дети набирали воду в бутылки из родника неподалёку, канализацию заменяла яма, выкопанная в углу лагеря, грязную воду очищали хлоркой, а питьевую воду Итами привозил в пластиковых бутылках. Ужин и обед предоставляла группа Итами. Завтрак беженцы должны были готовить самостоятельно из тех ингредиентов, которые им предоставляли сила самобороны, о Вообще-то порции были достаточно невелики, так что дети и старики ходили по л ю с у в поисках съестного. Ужин состоял из готовых обедов, обед готовился в огромном котле фуритой и другими членами команды, зато в это время они общались с детьми. Если бы они захотели, то могли бы спокойно предоставить им полный пансион на с о д е р ж а н и е сил самообороны, но не стали этого делать, чтобы люди сохранили свои возможности по добыванию пропитания. Силы самообороны просто помогают, они решают проблемы с других. Таков был основной принцип сил самобороны, о когда их направили в Ирак. Постепенно беженцы должны были начать обеспечивать себя самостоятельно. Если н е найдут какую-то работу, то, возможно, они не смогут оплатить свои дома, но, по крайней мере, смогут обеспечить себе пропитание. Таков был план, но с и л ы самобороны не собирались слишком давить. Всё-таки среди беженцев были две старушки, один старик, две раненых женщины, один раненый мужчина и 19 детей. Кстати, трое раненых лишились конечностей, поэтому не могли заниматься физическим трудом. Больше, что они могут, ухаживать за детьми. Что интересно, Лилей, которая очень быстро учила язык, сказала, что так называемые дети, готическая Лоли, эльфийка и сама Лилей, детьми не были. Так что реальное количество детей – 16. Сколько лет этой троицы? Жрица, готическая Лоли на вопрос, скорее всего, не ответит. Судя по словам Лилей, она не ребёнок, а много-много старше – Когда спрашивали точный возраст, обычно безэмоциональное лицо Лилеи хмурилось, она качала головой и не хотела отвечать. Кстати, самой л и л е й было 15. В этом мире человек, достигший такого возраста, уже считался взрослым. Лилеи выжили очень долго, как и в обычных фэнтезийных историях, так что было просто принять, когда только сообщила, что её 165 лет. С числами было сложно, и на то, чтобы с ними разобраться, потребовалось некоторое время. л и л е й сформировала из своего большого и указательного пальца круг Если отвести в сторону оставшиеся три пальца, то получился бы знак, который на земле означал «Окей». После этого она сжала руку в кулак и показала большим пальцем вверх, что на земле значило «хорошо», но в этом мире это значило о 15. что сильно отличалось от значения символов в Японии. В конце концов, чтобы разобраться в счёте, они использовали камни. Один, выдвигался один палец, 5 я из кулака поднимался большой палец, д е с я делался круг из большого и указательного пальца, такая вот система». Так они досчитали до 69, можно и больше, но пальц начинало сводить, и это было непрактично, так что в остальном решили разобраться позже. А потом Лилей научилась считать по-японски. Когда Итами остальные достигли лагеря, Лилей и дети вышли их встречать. Когда Куракава вышла, все дети сразу бросились к ней. Члены отряда разгрузили воду, ингредиенты для готовки, медицинские препараты, готовую еду и остальные нужные в быту вещи. Взамен несколько детей постарше загрузили в Хаммер два мешка размером с подушку. Похоже, они были достаточно тяжёлыми. Обменявшись мальчиками парой фраз, Лилей и Тука залезли в Хаммер. Лилей была одета в светло-коричневые пончи с капюшоном, выполненные в стиле коренных американцев. На её ногах были макасины, а в руке она держала посох. В отличие от неё, Тука была одета в рубашку, облегающие джинсы и кроссовки. Если бы не длинные уши, она бы сочла за обычную школьницу из Калифорнии. За спиной у неё был лукоколчан со стрелами. Мальчики, которые принесли мешки, вернулись в лагерь беженцев, чтобы продолжить работу. Рядом с холмами Арнуса лежало неисчислимое количество мёртвых виверн. Учитель к а т а р сказал, что когти и чешуя виверн используются при создании брони, поэтому они очень ценны. е Дети собирали их с разлагающихся трупов, очищали от г н и в ш е г о мяса, крови и сушили. И сейчас Лилея и Тука собирались впервые отправиться в город, чтобы продать их, Это была та работа, которую они могли выполнить сами и таким образом достигнуть независимости.